Он приподнял шляпу и направился к Ричарду Квану, который стоял рядом с женой и тренером. «А, Ричард! Можно тебя на пару сло...» Его голос потонул в оглушительном реве толпы. Восемь участников пятого забега один за другим стали появляться из-под трибун. Впереди выступал Пайлот Фиш, и от ели моросящего дождя его черные бокалы снились. «Да, Пол!» Ричард Кван отошел с ним на свободное место. «Я сам намеревался...» поговорить с тобой, но не хотел мешать вашей беседе с губернатором и Тайбанем. «Так вот», — сделанный веселостью начал он, — «у меня есть план. Давай соберем все ценные бумаги ХОПАК, и если ты одалживаешь мне пятьдесят миль... Нет, спасибо, Ричард», — твердо заявил Хевигел, — «но у нас вообще-то есть предложение, которое остается в силе до пяти часов сегодня». Мы выручаем хопак и даем гарантию всем твоим вкладчикам. Взамен мы покупаем твои личные авуары по номиналу и... По номиналу? Да это в пятьдесят раз меньше их стоимости, — заверещал Ричард Кван. Они стоят в пятьдесят раз дороже. Фактически их стоимость составляет пять центов на долларе. Столько они примерно и стоят. Договорились? Нет. Ясное дело, нет. Дзюни Ломо, ты считаешь, я уже никуда не гожусь, сошел с ума? Сердце Ричарда Квана просто выпрыгивало из груди. Минуту назад он допускал невозможную мысль, что Хевигелл отсрочит конец, который, теперь это стало ясно, сколько Кван не хорохорился, был неминуем. Пусть даже вина по большей части лежала не на нем, а на сплетниках и зловредных болванах, что принудили его к бессмысленным сделкам, и вот он попался, охо, отныне на него будут давить, и чтобы он не предпринял, от Тайбани ему не деться никуда». «О-хо-хо! Несчастье за несчастьем! А теперь еще из-за этой неблагодарной шлюхи Венеры Пань я потерял лицо перед дядюшкой Четырехпалым, Чарли Вангом и даже фотографом Энгом, и это после того, как я лично вручил ей новое норковое манто, которое она так наплевательски волочит по грязи». «Новое?» — вспыхнула она сегодня утром. «И ты заявляешь, что это убожество новое?» «Конечно», — зарал он, — Ты что за обезьяну меня принимаешь? Конечно новая. Я пятьдесят тысяч наличными за него отдал. Охо. На счет 50 тысяч он загнул, но про уплату наличными сказал чистую правду. И оба прекрасно понимали, что назвав истинную сумму, он бы повел себя неподобающим человеку цивилизованному образом. Манто досталось ему от одного гуилао который переживал не лучшие времена, через посредника, за 14 тысяч после продолжительного торга. И еще две тысячи Кван отдал Скорняку, который за ночь укоротил манто и переделал так, чтобы оно выглядело шикарно и чтобы его нельзя было узнать, а еще гарантировал, что поклянется всеми богами, будто продал его за 42 тысячи, хотя на самом деле оно стоит все 63,5 Пол. С важным видом начал Ричард Кван. «Положение Хопак лучше, чем...» «Будь любезен, помолчи и слушай», — перебил его Хевигил. «Пришло время принимать серьезные решения для тебя, а не для нас. В понедельник ты можешь обанкротиться и остаться ни с чем. Насколько я понимаю, на торгах первым делом начнут продавать твои акции. Но сэр Луис заверил меня, что... Я слышал...» что они открыты для продажи, так что к вечеру в понедельник у тебя не будет ни банка, ни акций, ни лошадей, ни денег, чтобы покупать норковые манто Венере па-что?» Ричард к вам побледнел. Он знал, что в двадцати шагах стоит его жена и с мрачным видом наблюдает за ними. «Какие еще норковые манто?» Хевигил вздохнул. «Ладно, если тебе не интересно. Он повернулся, чтобы уйти, но Кван схватил его за руку. «Пять центов — это просто смешно. Восемьдесят — гораздо ближе к тому, что я могу выручить на открытом рынке. Возможно, я смогу подняться до семи. До семи?» Кван стал сыпать ругательствами, главным образом для того, чтобы дать себе время подумать. «Против слияния я возражать не буду. С местом в Совете Директоров Банка на десять лет при зарплате в... на пять лет...» При условии, что ты заранее представишь мне подписанное заявление об отставке с открытой датой, что всегда будешь голосовать так, как захочу я, и что зарплата у тебя будет такой же, как у остальных директоров. Никакой отставки зара Тогда, извини, сделки не будет. «Я согласен с этим пунктом», — величественно произнес Ричард Кван. «Теперь, что касается денег, я... Нет». Что касается денег, я, Ричард, в длительные торги вступать не намерен. Губернатор, Тайбань и я согласились, что мы должны выручить ХОПАК. Решение принято. Я позабочусь, чтобы твоя репутация не пострадала. Мы гарантируем, что цена контрольного пакета останется в тайне и вполне готовы к тому, чтобы назвать это слиянием Кстати, Я хочу объявить об этом в пять часов, сразу после седьмого забега. Или не объявлять никогда. Лицо Хевигила оставалось угрюмым, но внутри он ликовал. Если бы не объявление Данроса и не то, как оно было воспринято, ему никогда бы и в голову не пришло поступить так же. Этот болван абсолютно прав. Пришло время работать по-новому. И кто сделает это лучше, чем мы. Это позволит оставить Сазарби на его сегодняшних позициях и, наконец, уравняет нас с Блэкс. На следующей неделе у нас. В кармане окажется Стронс, а к будущему году — пятьдесят семь центов. — И это грабеж, — наставил Кван. — Я поднимусь до десяти. Кван и улещал, и юлил, и чуть не плакал, а сам не мог поверить своему счастью — Дзюни Ломо хотелось закричать ему. «Несколько минут тому назад я не мог заплатить за корм для баттер скотч на следующую неделю, не говоря уже о том кольце с бриллиантом, а теперь я стою по крайней мере три с половиной миллиона американских долларов, а если провернуть дело по-умному, то гораздо больше. Тридцать! Клянусь всеми богами! Одиннадцать! Мне придется покончить жизнь самоубийством!» — взвыл он. «Моя жена покончит жизнь самоубийством! Мои дети, прошу прощения, господин!» — обратился к нему по-кантонски его тренер-китаец. Забег отложен на десять минут. — Будут ли какие-либо указания к... — Ты что, не видишь? Я занят, жабья брюха. — Пади прочь! — прошепел на том же языке Ричард Кван, грязно выругавшись. А потом обратил к Хевигелу свою последнюю жалкую мольбу. — Тридцать, мистер Хевигел, и вы спасете бедного человека и его семью... Восемнадцать — это последнее слово. Двадцать пять и по рукам. «Мой дорогой друг, я прошу прощения, но мне нужно сделать ставку. Восемнадцать, да или нет?» Ричард Кван продолжал жалостно тараторить и в то же время прикидывал шансы. Он заметил, что на лице оппонента мелькнуло раздражение. Грязный кусок падали. «Может, пора соглашаться? До пяти часов это дерьмо прокаженного может передумать. И если Тайбань получит новый заем, возможно, и я смогу. Нет, не выйдет. Восемнадцать в три раза больше начального предложения. Нет сомнения, ты...» Не глупый, малый, прекрасно, умеешь торговаться, — радостно фыркнул он про себя. Может, пора соглашаться? На ум пришла Венера Пань. То, как она обошлась с его дорогим подарком и нарочно прижалась своей изумительной грудью к руке четырехпалого, и на глазах у него выступили слезы ярости. — Охо-хо! — смиренно прошептал он в восторге от того, как здорово получилось вызвать настоящие слезы. — Двадцать! Клянусь всеми богами, и я ваш раб навеки! «Хорошо». Хевигел остался очень доволен. «Приходи ко мне в ложу без четверти пять. Я подготовлю временный протокол о намерениях, и ты его подпишешь. И твое заявление об отставке с открытой датой. В пять объявляем о слиянии, и Ричард...» «До того момента никому не ни, ни». «Если об этом станет известно, сделка отменяется». «Конечно». Хевигел кивнул и ушел, а Ричард Кван вернулся к жене. «Что происходит?» «Тихо», — шепнул он. «Я согласился на слияние с Викторией». «А сколько нам заплатят за наши активы?» Он понизил голос еще больше. «Двадцать центов сверх... Э, -э, -э, э официальной стоимости по книгам». Глаза Майлин загорелись восторгом. А — вырвалось у нее, и она тут же для пущей безопасности опустила глаза. «Какой ты молодец!» «Конечно. И пост директора на пять лет, и... и... какая у нас будет огромная репутация!» «Да, теперь слушай». Сегодня до пяти часов нам нужно заключить кое-какие приватные соглашения по акциям ХОПАК. Мы должны выкупить их сегодня. По ценам распродажи, прежде чем все эти гнусные игроки утянут нашу законную прибыль. Сами мы это сделать не можем, потому что остальные мгновенно насторожатся. Кому можно было бы обратиться? Она на мгновение задумалась. Ее глаза снова сверкнули. Прибыльный чой. Пообещай ему семь процентов того, что он для нас заработает». Для начала я предложу пять и, возможно, смогу договориться о шести с половиной процентах. Отлично. И еще я использую улыбчивого Дзина. Он сейчас нищий, потерял все. Между ними двумя. Увидимся в ложе. Он с важным видом повернулся, подошел к своему тренеру и аккуратно легнул его по голени. — О, прошу прощения, — проговорил он для тех, кто стоял поблизости и мог это заметить, а потом прошипел. Не прерывай меня, когда я занят, обманщик ты и болван паршивый. И если ты надуешь меня, как надул толстобрюхого тока, я... Но я говорил вам об этом, господин. Угрюмо отвечал тренер. Он тоже знал. Разве не он это придумал? Разве вы оба не заработали кучу денег? Охо! Если моя лошадь не выиграет этот забег, я попрошу дядюшку Четырехпалова прислать его уличных бойцов, чтобы они расплющили себе небесные сферы. По паддуку прошелестели налетевшие капли дождя, и все с беспокойством подняли глаза к небу. Выше, на трибунах и на балконах, все тоже переживали. Ливень перешел в мелкую морсь, и Орланда на клубном балконе поежилась от напряжения и тревоги. «О, Линк, теперь я пошла делать ставки, уверена?» — усмехнулся он. Ей никак было не решиться. И она мучилась уже целый день. Сначала Pilot Фиш», потом Noble Стар», затем пронесся слух, что победителем будет «Аутсайдер» Уиннинг Билли и снова «Баттер На «Баттер ставки сравнялись. У Pilot Фиша» и «Нобл Стар» это соотношение составляло 3 к 1, а когда объявили имя Травкина, поток ставок на нее стал стремительно возрастать. У «Голден Леди» 6 к 1, а на остальных почти не ставили. Пока общая сумма ставок составляла умопомрачительную цифру четыре миллиона семьсот тысяч гонконгских долларов. Сколько собираешься поставить? Зажмурившись, она выпалила. Все, что выиграла, и еще, и еще сто. Я быстро, Линк. Удачи. Увидимся после забега. О да, извини. Так переволновалась, что забыла. Счастливо. Она улыбнулась ему улыбку и мчалась, прежде чем он успел спросить, сколько же все-таки она ставит. Он свои ставки уже сделал. На этом забеге разыгрывалась Кинелла, а также второй этап двойной Кинеллы. Десять тысяч гонконгских долларов на Пайлот фишей, и Баттер вне зависимости от того, кто будет первым, а кто вторым. Это должно сработать, думал он, и его возбуждение тоже росло. Он ушел с балкона и, пройдя между столами, направился к лифту, чтобы подняться наверх. Многие провожали его взглядом, некоторые здоровались, завистью посматривая на маленькие беджи, У него в петличке. — Привет, Линк! — остановил его Блицман. — О, привет, как дела? Ты слышал, что они там выкинули? — Ну, конечно, ты же там был, — выпалил Блицман. — Слушай, Линк, есть минутка, конечно. Бартлетт последовал за ним по коридору, ощущая на себе любопытные взгляды. — Послушай, — начал Блицман, когда они нашли тихий уголок. — Ты с этими ублюдками Лайми лучше смотри в оба. Ведь у нас с Дженерал Сторс все было на мази, черт бы их побрал предпримешь вторую попытку? — Это решат в головном офисе, а будь моя воля проклятия, я утопил бы весь этот чертов остров. Бартлетт не ответил, чувствуя, что на них оборачиваются. — Слушай, Линк, Блицман заговорил в полголоса и пригнулся ближе с кривой ухмылкой. У тебя с этой девицей что-то особенное? — О чем ты? — Ну, с этой шлюхой Евразийка Орландой, с которой ты разговаривал. Кровь бросилась Бартлетту в лицо, а Блицман продолжал. — Ты не против, если я тоже вставлю свою пару центов? — Он подмигнул. — Назначи ей свидание. Попрошу встретиться. — Это... это свободная страна, — проговорил Бартлетт с внезапной ненавистью. — Спасибо. Задницу у нее что надо. Расплывшийся в улыбке Блицман придвинулся еще ближе. Сколько она берет? Бартлет даже задохнулся. К такому он был абсолютно не готов. Господи, она не проститутка. — А ты не в курсе? — Да об этом весь город знает. Правда, Дики сказал, что в постели она не очень. — Он прав? О-о-о. — Ты еще до этого не добрался? — продолжал Блицман, неправильно истолковав выражение лица Бартлет. Черт возьми, Линк, всего-то нужно помахать немного зелеными. — Послушай, сукин сын, — прошепел ослепленный яростью Бартлет. Она никакая не проститутка. И если ты заговоришь с ней или приблизишься, я с тебя шкуру спущу, понятно? — Слушай, ты что разошелся? У Блицмана даже дыхание перехватило я не Дошло до тебя? — Конечно, конечно, зачем же... Блицман попятился. — Успокойся, я ведь только спросил, верно, дикие... Бартлет двинулся к нему, и он в испуге замолк. «Господи, я-то при чем? Успокойся, ладно? Заткнись!» Бартлет с трудом сдержал ярость, зная, что время и место для драки не самые подходящие. Он оглянулся, но Орландо уже скрылась. «Исчезни, сукин сын!» — проскрежетал он. «И чтобы духу твоего рядом с ней не было, не то...» «Конечно, конечно, успокойся, окей?» Блицман отступил еще на шаг и с радостью ретировался. Бартлет немного подумал, потом зашел в туалет и сбрызнул лицо водой, чтобы успокоиться. Включенная специально ради скачек вода в кране неприятно пахла и казалась нечистой. Через минуту он нашел лифт и направился в ложу Данроса. Было время чая. Гостям подавали небольшие бутерброды, бисквиты, сыр, индийский чай с молоком и сахаром в великолепных чайниках, но он, оцепенев, ничего этого не замечал. Рядом ненадолго остановился спешивший в свою ложу Дональд Макбрайт. «А, мистер Бартлетт, должен сказать, нам всем очень приятно, что вы с Кейси будете заниматься здесь бизнесом. Жаль, что так вышло с Бритцманом, но в бизнесе все средства хороши. Ваша Кейси так очаровательна. Извините, нужно бежать». И он заторопился дальше. Бартлетт остановился в дверях. «Эй, Линк!» — радостно окликнула его с балкона Кейси. «Хочешь чаю?» Они встретились на полпути, и ее оживление погасло. «Что-то случилось?» Ничего, ничего, Кейси. Бартлетт выдавил с себя улыбку. Они уже у стартовых ворот? Еще нет, но забег может начаться в любой момент. Ты уверен, что с тобой все хорошо? Конечно. На кого ты поставила? На Ноббла стар. На кого же еще? Питер сказал, что какое-то место может занять Уиннинг Билли, аутсайдер доктора Тули. Так что я поставила пятьдесят и на него. Неважно, выглядишь, Линг. Не желудок? Нет? Он покачал головой, тронутый ее заботой. «Нет, все в порядке. У тебя все окей?» «Конечно, все просто чудесно. Питер в великолепной форме, а старик Тули просто блеск». Кейси помолчала. «Я рада, что это не желудок. Доктор Тули говорит, что раз у нас не было поноса, мы, должно быть, не заразились этой абердинской дрянью. Конечно, наверняка не будем знать еще дней двадцать». «Господи!» — пробормотал Бартлетт, стараясь отрешиться от того, что сказал Блицман. «Я уже совсем забыл про Абердин, пожар и весь этот переполох. Такое впечатление, что это было миллион лет назад. У меня такая же история. Как быстро пролетело время. Это Гонконг!» — рассеянно проговорила, оказавшийся рядом Гевеллан. «Что вы имеете в виду? Это характерно для Гонконга. Когда здесь живешь, времени вечно не хватает, какой бы работой ни занимался. Дел всегда не в проворот». Постоянно кто-то приезжает, уезжает, друзья, партнеры по бизнесу, всегда что-нибудь чрезвычайное, наводнение, пожар, грязевой оползень, бум, скандал, невероятный шанс в делах, похороны, банкет, либо прием с коктейлями для весьма важных визитеров или какое-нибудь несчастье. Гевеллен стряхнул в себя тревоги. Мир этот очень тесен, и скоро вы перезнакомитесь с большинством людей своего круга. К тому же мы на перекрестке азиатских дорог, и даже если вы не работаете в Стронс, все равно куда-то стремитесь, что-то планируете, зарабатываете деньги, рискуете ими, чтобы заработать еще больше, или уезжаете на Тайвань, в Бангкок, Сингапур, Сидней, Токио, Лондон или куда-то еще. Этим и завораживает Азия». Смотрите, сколько всего уже с вами приключилось со времени приезда. Похищенный убит бедняга Джон Чень. В вашем самолете нашли винтовки, потом этот пожар, неразбериха на фондовом рынке, атака на наши акции, горнт против нас, мы против него, а теперь в понедельник банки могут закрыться, или же, если иен прав, грянет бум, а мы будем вместе в деле. Он улыбнулся измученной улыбкой. Как вам? наше предложение». Кейси хотела тут же дать свой комментарий, но прикусила язык и посмотрела на Бартлетта «Прекрасное!» — рассеянно, — сказал Бартлет. Мысли его были заняты Орландой. «Вы считаете, Йену, удастся изменить все к лучшему? Если кто-то и может это сделать, то только он!» Гевелан тяжело вздохнул. «Ладно, будем надеяться, что мы сделали все, что смогли. Вы уже поставили на победителя?» Бартлет улыбнулся, и Кейси стало легче. «А вы на кого поставили, Эндрю?» «На Ноубл Стар и Уиннинг Билли на Кеннелли. до встречи, и он ушел». «Интересные вещи, он говорит про Гонконг. Он прав. Кажется, что штаты в миллионе миль отсюда. Да, но это не так, не совсем так. Ты хочешь остаться здесь, Кейси?» Она взглянула на него, желая понять, что кроется за этим вопросом. «Что он имеет в виду на самом деле?» «Это решать тебе, Линг. Он неторопливо кивнул. А «Выпью-ка я чаю. Сейчас я тебе налью». Тут она заметила нервно мявшегося в дверях Мертога, и сердце у нее замерло. — Ты еще не знаком с нашим банкиром, Линк? Давай я его приведу. Она направилась к Мертогу через толпу. — Привет, Дэйв. — Привет, Кейси. Тайбани не видела. Он освободится только после этого забега. Ну что, да или нет? — выразительно прошептала она, повернувшись спиной к Бартлету. — Возможно. Мерток нервным движением вытер пот со лба и снял мокрый дождевик. Под глазами у него были темные круги. Целый час ловил это проклятое такси. Господи! Возможно, что? Возможно, что возможно. Я представил им свой план, а они сказали, чтобы я валил обратно домой, потому что определенно сбрендил. Потом, подуспокоившись, пообещали, что перезвонят. Эти болваны разбудили меня в 4 утра и попросили повторить всю схему, а потом подключился сам С.Дж. и иезуит». Он закатил глаза, заявил, что я несу полную ахинею, что я свихнулся и повесил трубку. Но ты сказал «возможно», что было потом. Я им перезвонил и пять часов из последних десяти пытался объяснить, какой я гениальный, потому что от этой твоей дурацкой схемы я просто балдею. Мерток вдруг ухмыльнулся. Но вот что я тебе скажу, Кейси. Теперь иезуит уж точно знает, кто такой Дэйв Мерток Третий. Она усмехнулась. «Послушай, никому здесь об этом не говори, никому» кроме Тайбаня, окей? Он обиженно посмотрел на нее. Неужели ты думаешь, что я буду всем рассказывать, как меня отымели? Уже не задница, а чистый гамбургер. Послышался взрыв приветственных возгласов, и кто-то на балконе крикнул. «Они подъезжают к воротам!» — быстро сказал Кейси. «Иди поставь на Кенеллу первый и седьмой. Давай, пока еще есть время. А кто это? Неважно. У тебя уже нет времени». Она легонько подтолкнула его, и он помчался прочь. Собравшись с духом, она взяла чашку чая и пошла к Бартлету и остальным, которые сгрудились на балконе. — Вот твой чай, Линк. Спасибо. — На кого ты сказал ему ставить? — На первый и седьмой. — А я поставил на первый и восьмой. Их отвлек громкий рев. Лошади Риссю прошли мимо и начали кружить вокруг ворот. Пайлот Фиш носился туда-сюда, а жакей, крепко сидевший в седле, плотно нажимая коленями бока жеребца и вцепившись в поводе, старался подвести его к стартовому столбу. Но жеребец был еще не готов, он тряс гривой и ржал. Тут же кобыла и две молодые лошадки Голден Lady и Noble Стар подрагивая и раздувая ноздри, ответили ему негромким ржанием. Пайлот Фиш пронзительно взревел, попятился, встал на дыбы, молотя копытами воздух, и все ахнули. Его жокей Блуи Уайт в полголоса выбранился и судорожно ухватился за гриву, чтобы не упасть. — Ладно, дружок, — проговорил он, выругавшись, — и успокаивая его, — пусть девчонки посмотрят, что у тебя там болтается. Рядом был Травкин на стар. Кобылка почуяла запах жеребца, и это вывело ее из равновесия. Не успел Алексей что-либо предпринять, как она завертелась, попятилась и нечаянно толкнула задом пилот Фиша. От неожиданности тот шарахнулся в сторону, столкнувшись с аутсайдером Уиннинг Билли, гнедым Мерином, который легким шагом двигался к своим воротам. Мерин сердито затряс головой, отскочил на несколько шагов и чуть не сшиб Лохинвара, еще одного гнедого Мерина. «Боже, Алексей, придержи эту тварь!» «Лучше уйди с дороги, ублюдок!» — пробормотал Травкин, ощущая коленями неуместный трепет, охвативший нобл стар. Стремена у него были короткие, и он сидел в седле высоко, сливаясь с лошадью в одно целое. При коротких стременах всаднику приходится держать колени согнутыми. Они при этом занимают положение выше плеча лошади, что для нее более удобно и позволяет бежать быстрее. Наверное, тренер Пайлот Фиша смазал грудь и бока жребцу его выделениями, чтобы взволновать кобылок. Старый трюк, очень старый. «Давайте, джентльмен!» — язычно крикнул стартер. «Заводите лошадей по боксам!» Несколько всадников и лошадей уже были там. Баттерскотч Лэс, гнидая кобыла, для многих еще фаворит. Била копытом, раздувая ноздри, и от волнения, вызванного предстоящим забегом и близостью жребца, то и дело вздрагивала. Она занимала восьмой бокс от ограждения. Пайлот Фиш входил в первый, у самого стартового столба. У Уиннинг -билли отвели третий бокс между стрит Вендером и голден-лейди, и, внимание Мерина, разрывалось между их запахами и наглым вызовом жеребца. Прежде чем створки ворот закрылись за ним, он попятился, вышел из бокса и, почуяв свободу, стал грызть мундштук и поводья, яростно мотать головой, Кружась на скользком дерне, как танцор, и чуть не столкнулся с Стар, которая ловко ушла в сторону. — Алексей, давай! — крикнул стартер. — Потропись! — Сейчас, сейчас! — откликнулся Травкин, но не спешил. Хорошо зная нрав Стар, он направил большую дрожащую гнедую кобылку подальше от жеребца, позволив ей погорцевать с развивающимся на ветру хвостом. — Давай полегоньку, дорогуша! Ласково проговорил он по-русски, желая потянуть время и вывести остальных из равновесия. Его лошадь единственная еще не зашла в ворота. На востоке небо осветила вспышка молнии, но Травкин не обратил никакого внимания ни на нее, ни на зловещий раскат грома. Дождь, который раньше только мросил, полил сильнее. Русский весь был сосредоточен на одном. Сразу после взвешивания к нему подкатился один из жакеев. Мистер Травкин тихо проговорил он. — Вы не победитель. «Вот как?» «Кто сказал?» Жакей лишь пожал плечами. «И кто же победитель?» Тот снова пожал плечами. «Если тренеры и Жакеи выбрали победителя заранее, передайте им, что я в такие игры не играю. Никогда этим не занимался, во всяком случае, в Гонконге. Ваш с Тайбанем Буканир выиграл, и вы должны быть этим довольны. Я доволен. Но в этом забеге сделаю все, что смогу. Ну что ж, имейте право, старина, я им так и передам. Кому это им?» Жакей уже ушел, в раздевалке было полно народу, стоял шум, пахло потом. Травкин прекрасно знал, кто такие они. Был знаком с некоторыми из тех, кто время от времени входил в сговор, заранее определяя победителя, но сам никогда в этом не участвовал, не потому что был честнее остальных, или менее бесчестным. Просто потребности его были невелики. Предрешенный исход не вызывал в нем ничего, кроме брезгливой скуки, а деньги не доставляли удовольствия. Стартер уже нервничал. «Заводи, Алексей, быстрее!» Он послушно дал шпоры и завел Стар в бокс. Ворота за ней захлопнулись. На миг все замерли. Теперь участники забега ждали команды.